Глава вторая. Перед войной захара кончил пять классов. Тогда ему едва-едва перевалило на тринадцатый. Ростом он нагло отставал от своих сверстников. Но как раз за последние два года стал переть и переть, просто и вымахал со среднего мужчину. Ноги удлинились в половину прежнего. И по твердому убеждению бабки полаги иначе как от страху парня вытянула, она все старалась подсунуть внуку лишний кусок. От такого быстрого роста, — думала она, — на таких харчах можно в чахотку схватить. Ни на кого в родне бабки Палаги Захар не был похож, только бровями напоминал своего отца Егора Мотовилина, в первый же военный год взятого в армию. Правда, характером Захар удался в материнскую линию. Характер у него привился от боксановых. Мягкий и добрый, как на деревне говорили, курица не обидит». И чувствовала бабку Палага в старшем внуке свою кровь, и любил его больше родной дочи. И только одна странность у родилась На взгляд старухи у Захара. Любил он читать книжки. О еде забывал и сне. Тогда окликни не услышит. И глаза, как у Тимки дурачка, был такой до в деревне. Тихий, далекий. О том, что Захар Комотовилен от книжек ненормальным становится, Знала вся деревня, и в дочь его мать бабы часто подкусывали. Сын, небось, профессора или генералы собирается, вкладывая в свои слова определенную долю крестьянского ехидства. Мол, сколько не учатся, не ломает голову, все равно с нами в одну землю ляжет. И войну Захар читал книжки. Немцы разгромили районную библиотеку в городе Суслань в семи километрах от Воробьевки, и книги выбросили под обрыв. А Захар, несмотря на ругань матери и бабки, три раза ходил ночью за книгами, приносил их окольными путями в мешках, прятал в сарае и на сеновале, и в длинные зимние вечера долго за полночь жёг коптилку, напуская в избу вонючего смраду. И бабку Палаагу на печи не раз принимался бить кашель. Она слезала в длинные холчёвые рубахи, пила тёплую воду из чугунка и ругала Захара, оставляя ложиться. Он не слыхал её ругани Продолжал сидеть, уткнувшись в книгу, и старуха начинала смутно чувствовать какую-то его внутреннюю правоту. Читать книжки для нее тоже представлялось делом серьезным и трудным, и требовала, как всякая работа, должного уважения. Бабка Балага проснулась по обыкновению рано, приподняла голову, высмотрела сбоку сверевшее окно. Она вспомнила, что... Находится в землянке на толстых солдатских нарах, что Захар спит напротив. Решила минутку полежать, печь топить не надо и скотину убирать тоже. Она лежала и вспоминала жизнь до войны, и думала, как будет дальше, и найдутся ли дочь в Авдотье и меньшой внук Толик. О плохом она старалась не думать, да и некогда, сколько надо сделать перед зимой. Дров наготовить, печурку в землянке сложить, кирпичан таскать от старой печи, поглядеть, может, где картошка посажена. Бабка вспомнила десятки самых необходимых дел, потом тихонько встала, накинула на себя тяжелую юбку, выстирать как-то надо. Я, щупывая босыми ногами пол перед собою, отыскала дверь, вышла на воздух. За ночь похолодало, далеко на западе настойчиво погромыхивало. Бабка Палага спокойно послушала, Зювая и мелко крестья рот. Оттуда, где раньше стояла помещи-усадьба, А потом не сделалась-усадьба МТС, Кричал Сыч. Погугучит, помолчит, опять гукнет. и Долго простонет, а под конец даже совсем по почеловечье, Жалостно, прям как внутри, Сердце просверлит, и душа замрет. Бабка Палага, От особенно жалостливо сычиного рыдания перекрестилась, промотала короткую молитву Богородицы. Ее охватило странное, ни с чем не сравнимое ощущение пустоты. И ветра не слышалось, и голоса человеческого, и только сыч жил в разваленных своей ночной жизнью. Лишь твердая уверенность, что внизу, под землей, спит Захар не давала бабке завыть в голос, растрепывая космы и ломая пальцы. «Вот так, видать, и умирают», — решила старуха. «Может, умерла она? Давно пора на тот свет от такой жизни?» «Глядя явила смертушка, раз такая пустота кругом. И сыч проклятый воет, и ни звука больше, За ей плач никто не услышит, не придет». И в ту ж минуту бабка полага охнула, Присела от минутной слабости в ногах. А рядом, — казалось над самым ухом, — Гаркнул петух. Совсем рядом настоящий живой петух, голосу добрый диакон позавидует, густой, долгий голос с серебрым переливом. Бабка-полага беспомощно оглянулся. Может, ей приплелось от крови в голове, вон как расшумелось, или ее кура, тьфу-тьфу, не дай господи, закричала петухом. От этой мысли бабка-полага похолодела, но тут же себя отдернула. Кура находилась в землянке». Петуший голос раздался на свободе, да и куры когда начинает кричать петухом, по-иному кричит. Однажды слышать привелось хрипло, куца. Как баба не может стать мужиком, так и куры петухом. «Опять», — прогласил петух, видать, в соседнем саду, в Боровиковых, и тут у бабки Палаги зародилось непреодолимое желание поймать петуха. вот слеповато щурис она двинулась на петушиные пени просто чудо как все ожило вокруг от этого требовательного голоса и пустота отступила было еще плохо видно сио проступали деревья и бабка полага боялась свалиться в ямину и шла осторожно хотя поторапливалась с каждой минутой становилось виднее еще немного петуха уж не возьмешь улетит Бабка больно наткнулась на пенек босой ногой, ушибла пальцы, поругала шепотом и замерла. Петух прокричал прямо над нею, она подняла голову и в сером полумраке долго ничего не могла разобрать. Она стояла под старой яблони, петух сидел где-то над ней, но разглядеть было трудно из-за густых листьев. Бабка полага взяла за нижние сучья и полезла вверх, вертя головой и всматриваясь. Вот она замерла, сердце у неё заколотилось, петух сидел у неё перед самым носом, длинно вытягивая шею и свесив хвост, он же чувствовал неладное. И бабка видела, как он усиленно и удивлённо моргал, глядя в её лицо то одним, то другим круглым глазом, белым, от частого моргания. — Какой хвост! Какой хвост! — подумала бабка полага забывая о войне. Захарий, осторожно протягивая руки с растопыренными пальцами к петуху, — чур тебе, чур тебе. Силой заклинания она старалась одеревенить петуха, заставить его не трогаться с места, видишь, как он станет вышагивать гоголем вдвоем с белой ее курой, и кокотать и кукарекать сразу станет на душе весело и хорошо. Хоп! — жестко сказала бабка Палага, ловко выбрасывая руку и, хватая еще беспомощного от темноты петуха, чувствуя старыми пальцами упругость его перьев и теплоту испуганного тела. Правая нога ее поехала по суку, на котором стояла, но старуха удержалась и стала ладить петуха себе под мышку. Приладила, пригляделась и спрыгнула вниз на землю. Не обращая внимания на недовольные выкрики петуха, она пошла назад. Быть бы всему хорошо, но не провались, бабка Палага, в траншею! совсем сверху незаметную, прикрытую сухими ветками и другим сором Петух захлопал крыльями и с долгим задыхающимся криком куда-то полетел, и бабка полага долго приходила в себя, сидя на холодной, утрамбованной солдатскими сапогами земле. Она с трудом выбралась из глубокой траншеи, выцарапывая себе ступеньки в стенках пальцами и ругая себе, на чем свет стоит. Себя и петуха, и Захара. Надо же, зовешь, зовешь его, а он не слышит. Спит хоть подорвей его из пушки. В небе совсем разведнелось. Опять раздался голос петуха. От дальности слабо. Ясно.